Глава, 17. Красота, низвергнутая любовью. Альберик встречает в театральной ложе женщину более красивую, чем его любовница. Покорно прошу дозволить мне математические исчисления. То есть женщину, черты лица которой сулят три единицы счастья вместо двух. Я полагаю, что совершенная красота предоставляет некоторое количество счастья, выраженное числом 4. Стоит ли удивляться, что он отдает предпочтение чертам своей любовницы, которые сулят ему сто единиц счастья? Даже небольшие несовершенства ее лица, следы оспы, например, приводят любящего мужчину в умиление и повергают в глубокую задумчивость, когда он замечает их у другой женщины. Что уж говорить о том, когда он увидит их у своей любовницы. Дело в том, что от наличия этих оспинок он испытал тысячу чувств. Эти чувства по большей части восхитительны, Все они представляют наивысший интерес, и каковы бы они ни были, возрождаются с невероятной живостью, стоит ему заметить этот знак даже мельком на лице другой женщины. Итак, если некто доходит до того, что предпочитает и любит уродливость, то это означает, что в таком случае уродливость становится красотой. Красота есть лишь обещание счастья. В 1822 году счастье грека отличалось от счастья француза. Посмотрите на глаза Венеры Медицейской и сравните их с глазами Магдалины Парденона у господина Соммарива. Один мужчина страстно любил очень худую женщину с оспинками на лице. Смерть забрала ее у него. Через три года после этого в Риме он завел знакомство с двумя женщинами. Одна из них была прекрасна, как ясный день, а другая — худа, со следами оспы на лице. И потому, если хотите, довольно безобразно. На моих глазах он через неделю влюбился в некрасивую, потратив это время на то, чтобы своими воспоминаниями перекрыть ее уродство. И менее красивая женщина, проявив вполне простительное кокетство, не приминула оказать ему содействие, немного взволновав его кровь, что бывает полезно в подобной ситуации. Когда мы уверены в любви женщины, то всматриваемся, желая определить, насколько она красива. Когда мы сомневаемся в ее сердце, нам некогда думать о ее внешности. Мужчина встречает женщину и поначалу оказывается неприятно поражен ее некрасивостью. Но если она не невысокомерна, то выражение ее лица очень скоро заставляет его забыть о недостатках в ее внешности. Он находит ее милой и допускает, что ее можно полюбить. Неделю спустя у него появляются надежды. Еще через неделю их у него отнимают. Неделю спустя он теряет голову.